Этим утром лорд Фредерик Говер встал рано. Часы еще не пробили семь. Жена спала, хмурилась чему-то, но, к счастью, не кричала больше. С каждым днем снотворные порошки помогали все хуже, а сны становились страшнее. Пришла пора попробовать иные методы. И хотя семейный врач отговаривал лорда от использования колдовских зелий, он все же решил сходить к ведьме. Сабрина Дюпон жила на самой окраине, почти в лесу. Карету пришлось оставить в бедном квартале, где закончилась не только дорога, но даже воспоминания о ней, и те не меньше мили. Перед лесом и без того узкая тропинка превратилась в едва проходимую. И последний участок пути наградил Фредерика промокшими сапогами и снегом за воротником пальто. Так что в дверь старой, но крепкой избушки Стучал не халеный аристократ, а скорее фольклорный морозник, коварное лесное существо, охочее до людской горячей крови. Дверь открылась бесшумно, но за порогом никого не оказалось. Только цветастый половик и лавка сбоку от двери. «Проходите!» Приятный женский голос раздался откуда-то из глубины домика. «Только снег отряхните с одежды. Щетка на лавке». Лорд Говер послушно переступил порог, взял в руки щетку, недоуменно покрутил ее и провел пару раз по плечу. Часть снега с пальто упала на пол, часть как будто еще глубже забилась в ткань. Решив, что результат в целом удовлетворительный и можно больше не тратить на это время, Фредерик разделся и прошел в комнату. Ведьма сидела за столом и вглядывалась в расклад. Четыре ряда по десять карт. Кое-где в рядах виднелись пустые места. Присаживайтесь, я скоро закончу. Мадам Дюпон показала на стол напротив, даже не взглянув на гостя. Лорд Говер не стал спорить. Благоразумно решил, что возмущаться недостаточно обходительным обращением можно и в другой ситуации, а не в присутствии ведьмы, который пришел с просьбой. Зато с интересом осмотрелся. Комната была небольшой, чистой, уютной и очень тёплой. Вопреки ожиданиям, нигде не висели пучки трав, сушеные части животных или амулеты. Не стоял котелок для отваров и ядов. Даже магической литература не наблюдалась. Лишь на краю стола лежала вчерашняя газета. И хотя бревенчатые стены, деревянный стол, стулья и шкаф выглядели весьма основательно, Они совсем не походили на пристанище магии и волшебства. Окружевные салфеточки тут и там, и беленая скатерть несли печать обыденности. Сама Сабрина Дюпон тоже мало походила на ведьму. Просто женщина почтенного возраста, с морщинками вокруг глаз. Седины в волосах пшеничного цвета, убранных в тугую косу, не было. Платье выглядело самым обычным. Такие носили горничные и экономки, никаких живописных лохмотьев. Фредерик даже немного разочаровался, а смогут ли ему здесь помочь. Но тут ведьма наконец закончила с картами и посмотрела на гостя. Глаза у нее были поистине колдовские, карие с золотыми звездочками, словно плывущими в водовороте. Стоило всмотреться, как голова шла кругом. Хм, я... Фредерик еще никогда не представлялся сам, хотя и знал, как это делать. Но знание не заменяет опыт, и мужчина замялся. Лорд Фредерик Говер Вестима. Перебила его ведьма, вызвав изумление. Впрочем, признаться честно, изумление проросло на благодатной почве из надежды и веры в чудо. Но как вы узнали? Фредерик понизил голос до шепота. Магия? Ведьма фыркнула. «А кем вы еще можете быть? Высокий, темноволосый? Осанка и выражение лица? Явно аристократ!» Сабрина рассматривала гостя так же внимательно, как и он ее пару минут назад. «Вы любите лошадей, политику, загадки и свою молодую жену». Видя, как загорелись азартом глаза собеседника, ведьма добавила. А еще ваши фото, напечатанного во вчерашней газете в разделе светской хроники. Фредерик рассмеялся. Стоило догадаться о том, как его узнали. Видел же газету на столе. Сабрина Дюпон улыбнулась в ответ. Так что высокому лорду понадобилось в моем скромном жилище? Моя жена плохо спит в последнее время. Кошмары. Руки помимо воли сцепились в замок. Снотворное не помогает. Я поняла. Ведьма встала и подошла к шкафу, за дверцами которого скрывались пачки бумажек с неизвестными символами. Взяв одну, ведьма повертела ее в руках. Подошла к лорду Говеру и попросила подуть на листок. Решив, что терять нечего, и в целом такое простое действие ни к чему его не обязывает, Фредерик аккуратно дунул. Листок рассыпался в прах. А это... и что теперь? Побороть изумления оказалось не так-то легко. А теперь ждем. Сабрина Дюпон собрала со стола карты, перемешала их и разложила заново. Вы так заглянете в будущее? Лорд знал, что многие гадалки в салонах именно так и делают, хотя, признаться, ожидал от ведьмы иного подхода. Нет, просто сеанс раскладываю. Люблю их. «Научить». Когда Фредерик усвоил основы и с одобрения ведьмы начал раскладывать заново, с улицы донесся какой-то шум. Не сговариваясь, они оба вскочили со стульев и бросились наружу. «Там! Там жуть! Помогите!» Мальчишка был весь в снегу, не раз извалялся в сугробах, пока бежал до избушки. Старый тулуп был расстегнут, а шапка сползла на одно ухо. «От реки лезет!» Гонец уперся ладонями в колени и пытался отдышаться, то и дело поглядывая на ведьму. «А ну как, прогонит вместо помощи!» «Идем!» Сабрина пошла в дом за полушубком, а Фредерик, опомнившись, последовал за ней. Где-то там его ждало полусырое пальто.